Глава одиннадцатая. Фрэнк Балестриери. «Я вернулся к Тони Конте в Милуоке. Нам пришлось немного повозиться, чтобы создать видимость настоящего бизнеса. Мы заказали несколько автоматов, договорились с четырьмя-пятью ресторанами. Но большую часть времени мы собирали улики и формировали дело. Втянув Балестриери в теневое партнерство с Конте, мы доказали факт незаконной междуштатной торговли — А когда Фрэнк силой убрал всех наших конкурентов из Милуоки, в его личное дело добавилось вымогательство вместе с незаконной монополизацией рынка. Но мы хотели накопать гораздо больше. Ходили слухи, что Фрэнк контролирует нелегальную букмекерскую сеть, химичит с выручкой в нескольких казино Лас-Вегаса и осваивает профсоюзный бюджет. Кроме того, в ходе расследования могли всплыть улики по разным нераскрытым убийствам и прочим преступлениям. В пятницу вечером Левша прилетел в Милуоке на встречу с Балестриери, чтобы пристроить меня к семье, как он выразился. Вместе с Тони мы отправились в Снак, огромный и вечно забитый посетителями ресторан Фрэнка. Левша дал четкие указания, пусть первым говорит Балестриери. Встреча неформальная, про бизнес ни слова. Может, Фрэнк вообще не хочет распространяться о том, что ведет дела с нами. Наше дело отвечать на вопросы, а не задавать их. — Донни, — напирал левша, — ты уж постарайся. Я тебя люблю и скорее пять лет отмотаю, чем потеряю такого друга. Прошу, сделай все по уму, и мы будем в шоколаде, поверь. Мы с Тони сели за барную стойку, ожидая приглашения. Балестриери заседал в зале возле большого окна, и левшу сразу повели к столу, где его встретили со стандартными почестями и поцелуями в щеку. Примерно через час к нам подошел метр и пригласил к столу. Фрэнк Баллистриери, которому было чуть за шестьдесят, оказался приземистым толстяком с двойным подбородком и зализанными назад черными волосами. На нем был темно-синий костюм с иголочки, такие носили мафиози в голливудских фильмах. Тони уже был знаком с Фрэнком, поэтому левша представил только меня. «Фрэнк, это Дони, он со мной и Майком». Фрэнк в ответ представил всех собравшихся за столом. Из этих шестерых особенно выделялся Стивен дисальва заместитель Фрэнка, тоже невысокий, угрюмый, с лысой макушкой и опоясывающей шевелюрой, как у монахов. Фрэнк заказал вино бутылками по 70 баксов за штуку. Он расспрашивал левшу про членов семьи Банана, которых знал лично. Вспоминая Кармина Галанте, он дружески называл его Лило. Фрэнк производил впечатление образованного человека и не был похож на стереотипного бандита, который говорит «ихний» и егонный Но когда разговор зашел про какую-то неувязку с торговым бизнесом Форт Лодердейли, Флорида, Фрэнк изменился в лице и голосе. Он бахнул кулаком по столу и стал рычать про свою долю, которую ему так и не удалось выбить на прошлой неделе. Оказалось, его компаньон притащил всего 45 тысяч баксов, в то время как Фрэнк рассчитывал на четверть миллиона — поэтому бабки полетели со стола, а компаньону было велено засунуть себе в задницу эту сумму. Потом Фрэнк заявил, что давно мечтал о таком помощнике, как левша, который сможет приглядеть за бизнесом во Флориде и научить людей уму-разуму. Речь Фрэнка вгоняла в сон, но я ни на секунду не забывал, что с ним шутки плохи. Потом Фрэнк вдруг взял и пригласил нас к себе домой, на ужин, в субботу, на следующий день. Выйдя из ресторана... Левша чуть ли в пляс не пустился. «Донни, помнишь, мы с тобой торчали возле ресторана за Белло охраняли Лила? Нас даже внутрь не пускали. Старик проходил мимо и не здоровался. Тони, в Нью-Йорке тебя не пустят за стол к главе семьи. А тут мы не просто поужинали с главным. Мы, блядь, к нему завтра ужинать идем домой, ты понимаешь? В Нью-Йорке такое просто невозможно. Скажи ему, Донни». «Тони, это так», — поддакнул я. «Теперь серьезно». У мужика скверный и капризный характер. Он, как доктор Джеккел и мистер Хайт, в один момент может превратиться в ебаную тварь. И он злопамятный. Тот тип из Рокфорда, Фил вроде бы, перешел Фрэнку дорогу несколько лет назад. Ребята из Чикаго неспроста привлекли Рокфордских, чтобы меня представить. Они рассчитывали помирить два города. — А что держат Рокфордские? — поинтересовался я. — Только свой город. А этот большой дядя из Милуоки — Держит очень многое. Но ребята из Рокфорда Фрэнку в отцы годятся? И что? Типа они старше? Это неважно. Майк говорит, что Фрэнк — самый важный тип на всем Среднем Западе. Он не просиживает штаны в Милуоке. Под ним Канзас-Сити, Кливленд и Детройт. Я сам только узнал. Мужик из самолета не вылезает. Пару дней тут, потом по делам. У него лимузин есть. Так он его раз в неделю выкатывает из гаража, чтобы маму в церковь отвезти в воскресенье. Новый лимузин в гараже держит. Как тебе такое? В этом городе ты без его разрешения и пальцем не пошевелишь. Даже профсоюзы и те под ним. А в Нью-Йорк он летает? Пару раз в год. Туда-обратно. Он чаще на западное побережье мотается. В Вегас, например. У него там дела. А к нему прислушиваются в Нью-Йорке? К нему во всем мире прислушиваются. Ну, в Америке точно. Ты сейчас шутишь, что ли? Есть такая штука «комиссия». эти ребята решают все вопросы. Так вот, Фрэнк входит в комиссию. Это они вместе с чикагским боссом выкинули Джо Банана оттуда, когда последняя заварушка была. Фрэнк со всеми боссами ручкается. Когда приезжает в Нью-Йорк, сразу к старику в гости заходит. Гагамбина. Они на равных. Он ладит с Лило? Они обожают друг друга. Короче, он меня иногда пугает. — И да, Тони, пусть Фрэнк задает вопросы и говорит, что хочет, а ты сиди и не пизди, отвечай, когда спросят. — А где я напортачил? — встрепенулся Тони. — Ты у одного типа за столом спросил, откуда он. Я чуть не выпал. Не надо так. Никогда не спрашиваю людей, откуда они родом. Тебе какое дело? Ты коп, что ли? — Да я чуть не обосрался нахуй прям там. Слава богу, Фрэнк не слышал А ведь мог повернуться и спросить, а с каких хуёв ты вообще моих друзей допрашиваешь? Короче, лучше помалкивай. Понял, буду знать. Больше не повторится. И слушай сюда, Тони. Через годик ты так поднотореешь, что будешь ориентироваться в наших кругах, как рыба в воде. Без меня поплывёшь. А я скажу, что горжусь тобой. Но сейчас не об этом. Тони, нам надо показать Фрэнку, что мы работаем. с ресторанами договариваемся, маршруты смотрим, конкурентов выпихиваем. Здесь тянуть дело спустя, рукава не получится, усвой это сразу. Фрэнк серьезный дядя, не то что это шавка Энтони Мирра. У Фрэнка настоящая империя, но ребята отлично, я тебе скажу. Видел Стива Десальва, помощника Фрэнка? Вот это глыба, у нас с ним почти одинаково заказов, но у меня все-таки больше». Фрэнк Балестриери лично отвез нас на черном Кадзиллаке к себе в особняк на ужин. Он приехал без охраны, чем сильно впечатлил левшу. Тот не мог поверить, что глава семьи передвигается в одиночку, да еще и сам за рулем. По пути Фрэнк рассказывал про свою семью. «Ребята надежные, но уж больно консервативные в силу возраста. Свежая кровь не помешает, кому-то ведь надо присматривать за клубами и тому подобными делами». молодня гораздо лучше ориентируется в современном мире. «Донни Стонни — это по плечу!» — тут же засуетился Левша. «Им можно доверять, они умеют вести дела. Ребята к твоим услугам, Фрэнк, только дай знать». Через десять минут мы оказались возле загородного дома в колониальном стиле. Он был расположен на берегу озера. Ко вчерашней компании присоединился Питер, родной брат Фрэнка, который превосходил его по росту и выглядел более добродушным. «Ни за какие ковришки не встану на место Фрэнка», — обронил он в разговоре. «Нервов не хватит». Нас представили жене Фрэнка. Она готовила и подавала на стол вместе с еще одной дамой. Фрэнк сел во главе стола, левша расположился справа от него. Женщинам присесть было некогда, они хлопотали вокруг, подавая роскошный ужин из пяти блюд. На горячее шла телятина, которую мы запивали нескончаемыми запасами «Шато Лафит». В конце обеда нам налили коньяк Луи XIII. Фрэнк рассказывал истории с прошлого. Было время, когда он держал семь клубов в центре Милуоки и организовывал договорные боксерские поединки. А теперь он летал на частном самолете, избегал крупных аэропортов и всегда путешествовал под разными именами. В последнее время он предпочитал называться Ленни Фрэнк. Разговор складывался, все держались непринужденно, но мы с Конте сохраняли бдительность и самообладание. Как-никак мы сидели за одним столом с главой семьи, поэтому приходилось особенно тщательно выбирать слова и следить за манерами, дабы никого не обидеть. В воскресенье вечером на следующий день планировался какой-то званный ужин в честь открытия итальянского турнира по гольфу, местного благотворительного мероприятия. У Фрэнка имели старые счеты с главой организационного комитета Луисом Фатце, поэтому он несколько лет подряд не посещал это мероприятие. «Луис недавно отдал концы», — объяснил Фрэнк, — «его пять раз на 38 умножили». Он рассмеялся, но в этой арифметике шутки не было. 38 — это калибр. Теперь же Фрэнк планировал заявиться на банкет, чтобы устроить всем сюрприз и позабавиться. Нас он позвал с собой. Его брат Питер поддержал идею. «Там будут ребята, которым я бы сказал пару ласковых. Припугнем их как следует». Левша улыбнулся. «Не большой кипиш еще никому не повредил». В воскресенье мы с ребятами Фрэнка с опозданием заявились в большой банкетный зал отеля «Марк Плаза», где был устроен званый ужин. Завидев нас на пороге, Метродотель и председатель организационного комитета на перегонки бросились приветствовать Фрэнка. Они рассыпались в извинениях, что не успели подготовиться, и обещали сейчас же подготовить для него столик. Пустых столов вокруг не было, гости уже расселись и даже принялись за фруктовые салаты. Официанты засуетились, по залу пронесся шепот, и все уставились на нас. Гости явно знали, что за человек Фрэнк Балестриери. В итоге метродотель выгнал какую-то компанию из-за стола прямо перед сценой, предназначенной для торжественных речей, но никто и не подумал жаловаться. Стол был накрыт заново, нас с почетом усадили за него, и официанты в шесть рук поспешили обслужить дорогих гостей. После ужина к столу выстроилась бесконечная очередь из людей, желавших засвидетельствовать свое уважение Фрэнку — «Отлично выглядишь, Фрэнк! Спасибо, что заглянул на ужин, Фрэнк!» Я никогда не видел подобного, и только диву давался. Фрэнк упивался собственной значимостью. «Это Левша и Донни, мои хорошие кореша из Нью-Йорка. Это Тони, мой добрый кореш из Балтимора. Он знакомил нас с очередным паломником, после чего моментально забывал про него и отворачивался к нам, оставляя людей смущенными и с краской на лице». Даже карман Базилио, бывший боксер и почетный гость ужина, подошел к Фрэнку на поклон вместе с известным певцом Джонни Десмондом, который выступал на мероприятии. Когда церемония закончилась, Фрэнк объявил, «А теперь пойдем выпьем у стукача». Мы отправились в Пепперкорн, ресторан при клубе «Атлетик». Пепперкорн держал какой-то тип, которого Фрэнк ненавидел и считал стукачом. Ресторан был набит битком, туда явилась добрая половина гостей созванного ужина. Мы уселись за барную стойку. К Фрэнку продолжали подходить на поклон. Фрэнк и Стив Десальва принялись разглагольствовать о стукачах. — Вокруг одни ебучие крысы, — толдычил Стив. — Чтобы их перестрелять, все армии Фиделя Кастро не хватит. И это только в Милуоке. Знаешь, как вычислить стукача? У них у всех стоят дистанционные системы зажигания в тачках. Конте как раз недавно поставил себе такую. Фрэнк недоумевал, как можно идти против своих. Еще ни один свидетель не дожил до суда против меня. Стив повернулся ко мне. Я в сотый раз говорю Фрэнку, что пора завязывать со своей букмекерской конторой. Проще будет обложить всех местных букмекеров налогом. Тысяча баксов в неделю и работы на здоровье. Так и со стукачами вопрос решим. Сами в дело не лезем и избавляемся от занозы в заднице. Своей конторой рулить надо, а толковых управляющих сейчас днем с огнем не сыщешь. В прошлом году Фрэнк пробовал поставить управляющего, который отвечал за игорный и букмекерский бизнес, но парень так и не смог наладить дела. У меня нет времени следить за всем. Хочу найти надежного человека, которому можно доверять. «Донни как раз из нужного теста», — встревает левша. Он помогал мне со ставками в моей конторе, башка у него варят. Фрэнк внимательно посмотрел на меня. — Готов взяться? — Еще как. Фрэнк взял левшу под руку. — Пойдем-ка потолкуем. Они отсели за соседний столик. Поскольку я был соучастником, а не посвященным, семьи могли использовать меня в качестве переходящего ресурса. В таком случае левше светила доля с моих дел, и он прекрасно понимал, что сеть букмекерских контор — Это золотая жила. Получалось, глава семьи из Милвоки предлагал мне взять под контроль все букмекерские дела, а там совсем рукой подать дать схем по сокрытию доходов в казино в Лас-Вегасе. Все казино, которыми владела мафия, скрывали часть доходов и направляли отмытые деньги в общак. Балестриери собирал отмытое бабло и распределял его между семьями. Такой шанс выпадает раз в жизни. Но я сразу понял, что не смогу им воспользоваться. Букмекерские конторы Фрэнка получали основной доход со ставок на футбольные матчи. Футбольный сезон длился пять месяцев, и в этот период ставки делаются круглосуточно, семь дней в неделю. На дворе уже стоял август, и футбольный сезон вот-вот должен был стартовать. Я не мог покинуть родных почти на полгода. Но мне подумалось, что можно вытянуть из Фрэнка с Левшой побольше ценной информации — «А отказаться я всегда успею». Они пообщались пару минут в сторонке, потом вернулись. Фрэнк объявил. «Так, следующий вторник встречаешься со Стивом. Он тебя ведет в курс дела». Мы просидели в Пепперкорне почти до двух ночи. Левша рассказал, о чем они судачились с Фрэнком. Фрэнк говорит, что если Донни согласится, ты за него головой отвечаешь, мол, сам все знаешь. «Я говорю, не вопрос». Он говорит... Если твой Донни облажается, мы придем к тебе, а не к нему. За мной придут, понял? Я ему отвечаю, да я и сам приду. Мне бояться нечего, я доверяю Донни. Я им сказал, что мы с тобой одной крови, что за тебя башкой ручаюсь». Фрэнку предстояло звонить в Нью-Йорк и договариваться с нашим капитаном Майком Забеллой насчет меня. Он должен был официально зафиксировать, что левша будет отвечать за меня в любом случае – даже если я слиняюсь с деньгами или окажусь стукачом. — Мы с ним пожали руки, — продолжал левша, — но это ничего не значит. Ему все равно придется связываться с Нью-Йорком. Я ему говорю, ну так иди и звони. Я своему корешу готов жизнь доверить. Тони, я сейчас головой поручился за Донни. Если он накосячит, я труп. В Нью-Йорке такие дела решают на высшем уровне. Один звонок, меня вызывают на ковер без объяснения, и все. Я даже не пойму, за что меня завалили. Такие дела. Короче, парни, вот что я вам скажу. в эту настоящую золотую жилу раскопали. Весь мир у ваших ног. Все местные до охуения боятся и уважают босса. Когда Левша отправился спать, я тут же обратился к Конте. — Тони, я не смогу. Он все понял и просто сказал. — Тони, не переживай. Поступай, как считаешь нужным. я позвонил старшему агенту майтку под коньяку вел его в курс дела он передал информацию ральфу хиллу начальнику подразделения в мелооке хилл предложил встретиться лично времени оставалось в обрез мне надо было переговорить с левшой следующим утром до того как фрэнк позвонит в нью йорк иначе я рисковал убить свою репутацию я даже не мог прийти на встречу с дисальва выведать все подробности а потом отказаться так поступают либо копы либо стукачи Мы с Конте встретились с Хиллом и под коньяком в номере какого-то загородного отеля, не дожидаясь рассвета. — Точно не готов? — спросил Хилл в ходе беседы. — Сам же понимаешь, от чего ты отказываешься. — Я все понимаю, но семья важнее. — Может быть, бюро сможет тебя чем-то мотивировать? — А чем? В самом деле бюро могло меня мотивировать. Снять с меня груз ответственности или обеспечить полную безопасность ему было не по силам. Оставался один вариант, я полушетя ляпнул. Ну, если разве зарплату поднимут? Майк попробовал выбить мне прибавку. Он позвонил в Вашингтонскую штаб-квартиру, объяснил ситуацию и попросил повысить меня в должности на один уровень до старшего спецагента. В таком случае я бы получал на пару тысяч больше. Начальство отказало. Я не соответствовал формальным критериям для повышения, не работал в штаб-квартире, не руководил командой оперативных агентов. Хилл убеждал сделать исключение, но начальство было непреклонно. Подобное отношение облегчило мне выбор. Я и так не собирался соглашаться, а тут оказалось, что штаб-квартира не готова пойти навстречу сотруднику, который каждый день рискует собственной задницей во внедрении. Что ж, тогда я умываю руки. Оставалось придумать убедительную причину отказа для левши. Ему предстояло искать мне замену, чтобы не подставлять балестриере. За самого Балестриери я не переживал. Предложение он сделал спонтанно. Нью-Йорк потревожить не успел, ничего лишнего мне не рассказал. Левша мог использовать железную отмазку про неотложные семейные дела, она всегда срабатывала. Проверить невозможно, а спрашивать не принято. В какой-то мере отказ играл мне на руку. Теперь мафиози вряд ли подумают, что я стукач. Ну какой коп откажется от такого шанса? Ну а левша взбеленится в любом случае, поэтому отмазка должна звучать убедительно. В итоге я остановился на таком варианте. Не хочу торчать в промозглом Милуоке полгода подряд и зимовать там. Он будет орать, но вынужден будет проглотить отмазку. Для Забеллы она прозвучит слишком неубедительно, поэтому он ему ничего не расскажет. В конце концов, я с левшой уже год работаю, всегда на подхвате, и у нас все же намечается крупное дельце в Милоке. Переживем». Наступило утро. Левша спустился в кофейню позавтракать, весь преисполненный иллюзией о надвигающихся на нас золотых горах. Я сразу же сказал ему, что передумал, и объяснил причину. У левши тут же сорвало крышу. Блядь, вы посмотрите на него, какой плейбой нашелся! В Калифорнии задницу греть хочет со своей тёлкой Это тебе не шутки! Из-за тебя мы проебем 200 штук!» Он орал на всю кофейню. Успокоившись, наконец, он обратился к Тони. «Тони, сообщи Фрэнку, поезжай к нему сегодня и скажи, что дони не сможет работать, потому что утром звонил Майк и вызвал его на другое дело в Нью-Йорк». На меня он даже не смотрел. валив в свою Калифорнию, не трогай меня!» Совсем до белого коленя довел. Позвонишь через пару дней, когда я в себя приду. А пока что езжай к своим шлюхам на пляж еби хоть до посинения. Тони, отвези меня в аэропорт. Левша уже давно уговаривал Конта арендовать для него машину через бествендинг за счет компании. Он действовал по стандартной методичке мафиози. Влезь в бизнес, выбей себе недельное жалование, а потом выпрашивай дополнительные бонусы. Все это время конты увиливал, но теперь мы передумали. Левша оказался полезной фигурой в нашем деле. Поддерживая его энтузиазм и хорошее расположение духа, мы экономили собственные силы. Именно Левша устроил переговоры с Балестриери, довел дело до партнерства. И если бы не он, Конте уже давно убили бы. — Ладно, черт с тобой, — подумали мы. Конте арендовал темно-бордовый «Тандерберт» на два месяца, сам отогнал его в Нью-Йорк и передал ключи левше со мной захотел переговорить майк забелла левша так и не признался ему что я увильнула отставочного бизнеса фрэнка старайся его не злить настраивал меня левша ему и так проблем хватает шестьсот штук ввалил в свой ресторан вчера подцапался с подрядчиком чуть не прибил придурка и с праздником все не слава богу там какой то новый начальник не рисовался в полицейском участке Хочет запретить все лохотроны на гуляниях. Майк рвет и мечет. Лохотронами назывались рулетки, которые приносили основную прибыль на гуляниях в честь Святого Януаря. Мы отправились в Касабелла. Майк был крадок. И помалкивай наших делах в Милуоке. Не хочу, чтобы весь Нью-Йорк был в курсе. Лила и Ники дали добро, пусть это и останется на уровне боссов. У Франка есть планы на форт Лодердейл, и мы хотим туда зайти через него. — Лишние рты нам и нахуй не впали. В общем, Майк хотел, чтобы про Милуоки знали только мыслившой. Он сам на правах капитана, глава семьи Кармин Галанте и его заместитель Никим Ранджелло. Но внезапно расклад поменялся. Ребята-балестриери вдруг стали игнорировать Конте. Они не консультировали его по торговым маршрутам, не отвечали на звонки. Без малейшего объяснения. Мы с Конте отправились к Джону Балестриери, сыну Фрэнка и адвокату, чтобы выяснить, в чем дело. Джон принял нас в своем офисе. Разговор начал Конте, ведь дело касалось его лично. Он не сформулировал суть проблемы напрямую, а лишь попытался прощупать почву. Он еще раз передал приглашение левши, который звал ребят из Милоки в Нью-Йорк на празднование Дня Святого Януаря и обещал накормить, напоить всех до отвала за счет семьи. Джон отвечал осторожно и вежливо. Он объяснил, что отец в последнее время пытается разрешить какую-то проблему с большим жюри, и, если бы не это недоразумение, Фрэнк обязательно присоединился бы к нашей встрече. Напоследок Джон обещал связаться с нами. Джон изображал радушие, но так и не дал ответа на главный вопрос, почему они внезапно потеряли всякий интерес к бизнесу Конте. Разумеется, впоследствии... С нами никто так и не связался. Поначалу левша реагировал спокойно. Походу, это чертово жюри Фрэнка за яйца взяло. Его хотели закрыть, но все двадцать три заседателя взяли пятую. Наверное, из-за этого он на нервах теперь. А еще ты взял и отказался работать с Фрэнком по этим проклятым ставкам. Такое дело намечалось. Какие перспективы светили. Вегас, Флорида, Канзас. Ездил бы и бабки собирал. Короче, обосрался ты. Надо было меня слушать. Нам же все дороги были открыты. Время шло, а Балистриере все молчали. Они перестали отвечать на звонки Левши. Пришлось втянуть Майка, который попробовал разведать обстановку по своим каналам, но тоже безрезультатно. Даже на его звонки никто не отвечал. Двумя неделями позже, в начале сентября, конта получил письмо от сыновей адвоката в Балистриере, в котором говорилось о расторжении партнерских отношений. Левша вызвал меня в Нью-Йорк. Мы встретились в Линс, ресторанчике на 71-й Ист-стрит. — Ни черта не понимаю. — нервничал Левша. — Может, они подумали, что Тони мутный? Побоялись ему бабки доверить? Понимаешь, они вообще от трубки перестали брать. Это ведь ты притащил к нам Тони. Что он за тип? С меня уже спрашивают. Давай, рассказывай, как есть. — Дружище, ты и так все знаешь. Десять лет назад с ним работал, тогда все было в порядке. Может, он бабник? Слушай, когда он мне тачку пригонял, мы с ним в ресторанчик один пошли, так он там сразу трех девчонок угостил выпивкой. Я ему тогда мозги вправил, но недавно слышал, что он приударил за какой-то подружкой Фрэнка в Милуоке. Ты в курсе, Донни? Старина, я ни хрена не в курсе. Я за ним не слежу круглосуточно. Но вообще ничего такого за ним не замечал. — Ты знаешь мнение, Майка? — позариться на жену или подружку правильного парня, тот хуже крыса или пидора. Мы с Майком под ударом, ведь это мы Фрэнка с Тони познакомили. Я так вообще на прицеле. И ты тоже, как первый, кто Тони привел. дони надо что-то решать. От меня-то что ты хочешь? Ты ведь его по Балтимору знаешь? Вот и дуй туда, разузнай про него. Найди знакомых. Может, он стукач. Мы про него ни черта не слышали раньше. Если все в порядке, то будем себя спокойнее чувствовать». Я поехал в Балтимор, просто для отвода глаз. Поболтался по городу пару дней, затем вернулся в Нью-Йорк. Я сообщил левше, что нашел нескольких старых знакомых Конте, которые описали Тони как своего человека. С женщинами черту не переходил, с людьми вести себя умел, копом не сквозил. «Так, тогда поезжай в Милокии и тащи его сюда. Будем беседовать». — приказал левша. Я полетел в Милуоке. Встретившись, мы с конта попытались проанализировать ситуацию и взглянуть на нее с позиции мафиози. Две семьи провели переговоры и вступили в партнерство. Внезапно Балистриери разорвал договор без объяснений и вот уже месяц не отвечает на телефонные звонки высокопоставленного капитана семьи Банана. У подобного неуважения должна быть крайне веская причина. Что-то спугнуло Балистриери. а значит конты могли убить в любой момент какой бы ни была реальная причина балллистрерий не собирался возвращаться в сделку и мы это прекрасно понимали проект с автоматами можно было закрывать но мы с конты не могли вот так запросто свернуть лавочку обычные бизнесмены вроде конты не имеют права просто взять и разорвать отношения с мафиози ушлые типы наподобие левши просто так не отстанут и будут доить свою жертву до последнего Пока бизнес приносит деньги, изволь платить половину. Продаешь свое дело, будь добр отстегнуть половину от вырученных денег. Отказываешься платить? Тогда левша позвонит мне, как доверенному лицу, и прикажет избавиться от Тони, завалить его. Отвязаться от мафии стоит очень дорого. Пока мы думали, левша конючил бабки на какое-то новое дело. Ему предложили партию кассетных видеомагнитофонов «Бета-Макс», за 15 штук. Продать их можно было за 18, но денег у Левши не было. Майк одолжил ему 5 штук на 10 дней, но требовал 2 штуки в качестве процентов. Левша хотел, чтобы Конта докинул остальные 10 штук. Надо было выиграть время, чтобы придумать безопасный путь отхода и замять историю с деньгами в долг. Конте решил симулировать инфаркт. Он явился в госпиталь Святого Луки и пожаловался на сильные боли в груди. Врачи положили его в палату, подключили к разным аппаратам и накачали лекарствами. Мы не стали посвящать сотрудников госпиталя в наши планы, в этом не было необходимости, а рисковать лишний раз не хотелось. Левша все равно будет звонить в больницу и проверять информацию. Я связался с Левшой, рассказал ему про инфаркт. Разумеется, Левша сразу же набрал госпиталь, представился двоюродным братом Конте и удостоверился в том, что такой пациент существует. Через пару дней конты выписали. Левша и так был вне себя, когда Тони загремел в больницу, но теперь он просто рвал и металл. Конте сообщил, что потратил шесть штук на обследование, поэтому ни о каких деньгах в долг не может быть речи. — Да этот кусок говна мне просто мозги ебет, — шепел Левша. — Это же обычный инфаркт. Какие там обследования? Три дня в койке провалялся и шесть штук отдал. Он меня за идиота держит? Старина, у него сейчас туго с бабками. Сам в долг у жены берет. — Ага, у жены, значит. Вот же фантазер. Говорит, мол, я к нему не приехал и не помог, когда бизнес заглох. Я ему говорю, а не надо было спать с чужими подружками. Майк в бешенстве. Он говорит, инфаркт и дешевая отмазка. И бабок нам не видать. Твой дружок сдулся. Можем сматывать удочки. Ты не думаешь, что он просто хочет сохранить бизнес? — Без меня? Да я сейчас позвоню кому надо, его бизнес заберут в два счета. Он сразу побежит стучать копам и тут уже мы его достанем. Тони, осталось десять дней, чтобы с магнитофонами порешать. И тогда перезимуем спокойно. Короче, этот Тони — полный кретин, говорю тебе. Изначально старшие агенты предложили просто закрыть торговый бизнес и спрятать конту, словно он испарился. Мне эта идея очень не понравилась, ведь в таком случае все шишки посыпались бы на мою голову. Я и так подпортил себе репутацию, поручившись за Тони. Теперь же на кону была моя жизнь, поэтому он мог исчезнуть только по очень веской причине, которая отведет подозрение от Дони Браско. Я-то продолжал операцию. Мы пораскинули мозгами с подконьяком и сочинили новую легенду. Конте неожиданно срывает жирный куш, решает присвоить все бабки себе и няет Этот мотив выглядел обоснованно. По легенде... Тони исчезал в два приема. Планировалось, что сперва Тони скормит Левше новость о том, что он связался со старыми дружками из Чикаго и подписался на кое-какое ограбление века. В качестве цели мы выбрали несуществующую картинную галерею. Без связи в мире искусства проверить эту информацию было практически невозможно. Предполагалось, что сразу после ограбления Тони исчезнет, чтобы пересидеть шумиху и продать награбленное добро. Затем он должен был объявиться, пообещать нам с Левшой золотые горы и отбыть за нашей долей. Во второй раз он исчезал уже навсегда. За неделю до Дня Благодарения Тони позвонил Левше и наврал ему про ограбление. В тот сложный период я находился рядом с Контой, поддерживал его. Левша перезвонил мне на следующий день в превосходном расположении духа. «Тони нащупал какое-то жирное дело в следующем месяце». — Говорит, на нас троих хватит. — Да ну! — Сказал, что будем весь год как короли жить. Весь следующий месяц Левша предвкушал несметные богатства. Он переделал свой клуб в кондитерский магазин и передал его в управление одной из своих дочек. Впереди нарисовался какой-то новый букмекерский проект, куда мы планировали вложиться вместе с двумя новыми партнерами по две с половиной штуки каждой. Мы ходили по соседним районам и приценивались к разным питейным заведениям. Левша даже набросал план нового клуба, который мы должны были открыть под видом закусочной в паре шагов от его кондитерской. В середине декабря мы на несколько дней отправились в Майами-Бич. Днем мы прохлаждались в баре отеля «Тандерберт», а по вечерам ходили в «Дипломат» и «Топхэт», где выпивали и общались со знакомыми мафиози. Те два месяца, на которые мы дали Левше тачку, быстро прошли. Поэтому перед Рождеством наши агенты выследили его и угнали авто с парковки, совсем как я в начале своей карьеры. Машину отогнали обратно в Милуоке и спрятали до конца операции. — Ёбаные латиносы! — ругался Левша. — По-любому заметили подарки на заднем сиденье вот и дернули тачку. Он даже написал заявление в полицию. К Новому году... Левша снова оказался на мели. Дело с магнитофонами провалилось. На новый букмекерский проект денег не оказалось. Он задолжал 25 штук, и Майк Забелло выжимал из него бабки. По абсолютно невероятному стечению обстоятельств в газетах появилась новость об ограблении галереи искусств Чикаго, из которой украли экспонатов на 3 миллиона баксов. — Вот оно! — охнул Левша. — Вот оно! На что не поработал! Быстро прикинув в уме, он пришел к выводу, что Тони отстегнет ему минимум четверть миллиона, уже за вычетом всех остальных выплат. В начале февраля Конте позвонил Левше и сообщил, что успешно провернул дело, но вырученные бабки застряли в Чикаго еще на неделю. Левша скомандовал мне срочно ехать за Тони и вести его навстречу за Белой. Мы полетели в Нью-Йорк вместе с девушкой-агентом под оперативным именем Шерри, которая изображала подружку Тони. Мы направились в гости к левше, где хозяин вытащил нас к себе в спальню и проинструктировал. — Так, слушай сюда, — начал левша. — Мы едем в ресторан к Майку. Сидите и внимайте его словам, потому что вся верхушка в курсе ситуации. Не дай бог повторится ситуация с Милуоки. Левша взял с собой Луизу. Мы впятером отправились в Кассабелло. Майк встретил нас возле бара. Они с левшой немного пообщались в стороне, а затем подозвали меня и Конте. Майк потребовал, чтобы Конто рассказал про историю с Милуоки от начала до конца. Молча выслушав Тони, он произнес. «Я выяснил, в чем там было дело. Если вкратце, старшие не хотят, чтобы нью-йоркские вели дела в Милуоке. Тот тип, который пожал тебе руку и дал добро, не имел полномочий так поступать. Тони, я обычно не разговариваю с людьми со стороны, но для тебя делаю исключение. Милуоки подчиняются Чикаго». а Чикаго подчиняется Нью-Йорку. Ребята из Милуоки не имели права заключать подобные соглашения без разрешения старших». «Понимаю», — кивнул Конте. «Да ничего ты не понимаешь. Итак, те ребята подчиняются Нью-Йорку. На соседней улице сидит босс Боссов, и в прошлую среду он созвал Большой Совет. Приезжали ребята из Чикаго и Милуоки. Босс принял нашу сторону». Поскольку Кармин Галанте, глава семьи Банана, до сих пор сидел в тюрьме, мы предположили, что решение принял Фунцетьери, глава семьи Дженовеза и по совместительству председатель комиссии. Как объяснил Майк, на совете было решено следующее. Конте может возобновить торговлю в Милуоке, а Баллистриери может снова стать его партнером. Но даже если Фрэнк откажется, он не имеет права препятствовать Тони. Если со стороны Баллистриери возникнут помехи бизнесу, то Тони должен сразу же звонить Левше. Комиссия приняла нашу сторону только потому, что изначальную ошибку совершил именно Балестриери. «Как же так?» — пожал плечами Конте. «Если ошибся, имей смелость признаться в этом и попросить прощения». Левша и Майк синхронно замотали головами. «Глава семьи не обязан признавать свои ошибки», — пояснил Майк. «У него был только один вариант — разорвать соглашение без объяснений что он и сделал». Майк поднялся, шумно отодвинул свой стул. Это был знак, что разговор окончен. Мы вернулись за столик к Шерри и луизи Левша буквально сиял. Первые хорошие новости с декабря. А знаете почему? Все из-за этого милуоки. Меня не позвали ни на одну рождественскую встречу, ни на одну свадьбу. С тех пор меня даже на поминки не звали. Конверт с баблом тоже не подарили на Рождество. И все из-за мелоки Теперь вопрос решен. К нашему столику подошел гитарист. Луиза попросила его исполнить заглавную песню из «Крестного отца». Гитарист спел сначала на итальянском, а потом на английском. «Ресторан Майка совсем недавно открылся после ремонта», — продолжал левша. «Гляньте, везде мрамором. Шестьсот кусков вкинул. Мрамор итальянский, кстати. А знаете, что еще ехало в контейнерах с мрамором? Травка и героин. Левша хотел поехать в Шато-Мадрид, чтобы успеть на вечернее шоу. Он сообщил Конте, что надо накинуть Майку тысячу баксов за дополнительные усилия. «Майк выставит счет, просто дай ему свою кредитку». Майк платил налоги с каждого счета, поэтому Левша приказал включить их туда вместе с чаевыми, чтобы Майку досталось ровно 1000 долларов. Когда мы засобирались, Майк отозвал нас с Левшой в сторонку. дони ты все еще ручаешься за этого парня?» — спросил он. — Да, Майк, как и прежде. — Ладно, если что, с тебя спрошу. Левша добавил. — Так, он скоро поедет за бабками. Поезжай вместе с ним и ни на шаг от него не отходи. Проследи, чтобы он забрал бабки, затем возвращайтесь вместе. — Добро, так и сделаю. Мы сели в машину и отправились по автомагистрали Франклина Рузвельта в центр города. Левша показывал конта и Шерри местные достопримечательности. «Вон туда мы сбрасываем покойников», — он указал в сторону истривер. «Как-то раз наши ребята скинули туда два трупа, и копы из седьмого округа это заметили. Чтобы не заморачиваться с расследованием, они просто взяли лодку и перетащили жмуров вниз по реке на территорию соседнего округа». На следующее утро мы с Конто отправились на с Левшой. Левша выставил Конто подробный счет за все услуги в размере 31 500 баксов. Из этой суммы 17 500 предназначались Ники Маранжелло, заместителю босса семьи Банана. — Ники очень выручил в переговорах с боссами, — пояснил Левша. — И вот еще что. Я планирую поговорить с Майком, чтобы он разрешил вас по очереди взять на заказ. Наберетесь опыта, выставим вашу кандидатуру на посвящение в семью. В самолете до Милуоки мы с Контой обсудили сложившуюся ситуацию. Итак, боссы созвали совет и постановили, что конта имеет право торговать в Милуоке под патронажем «Левши». Но для ФБР история с торговыми автоматами уже потеряла смысл. Мы добились, чего хотели. В операцию так уже было вложено около 50 тысяч долларов. Деньги пошли на подарки для балестриери, займы, доли с несуществующих ограблений для «Левши» и других мафиози. Мы насобирали столько улик, что могли отправить за решетку всю семью балестриери разом, И все это за годовой оклад одного агента. Тратиться дальше не было смысла. Да и в Милуоке задерживаться не хотелось. Фрэнк Балестриери мог затаить обиду и завалить меня и конты Единогласно было решено. Операцию Брус пора закрывать. Теперь Тони должен был исчезнуть, создав иллюзию, будто он свалил вместе с нашими бабками. А мне предстояло отвести от себя удар. Мы заселились в Мариот-Инн. По договору с Левшой мы с Тони должны были выехать в Чикаго утром 7 февраля, забрать там деньги и сразу же лететь в Нью-Йорк. На деле Тони никуда не полетел, а отправился прямиком к своему старшему агенту. Его часть операции в Милуоке подошла к концу. Ближе к вечеру я позвонил Левше и сообщил, что планы изменились. Я рассказал, что в 10 утра мы загрузили в машину все наши вещи, но Тони внезапно позвонил напарник, с которым у него и планировалась встреча, тип с ювелиркой, как мы условились его называть. И этот тип поставил условие. Либо Конто идет навстречу один, либо никаких денег. Так я объяснил, почему Тони отправился в одиночку. Мы договорились с Тони, что он вернется и заберет меня. Потом я пожаловался Левше, что битый день прождал Тони, но от него ни слуху, ни духу. «Возможно, что -то — Возможно, что-то случилось, — предположил я. — Может, его завалили? — предположил Левша. «Заканчивай, ладно?» «Так, сиди и не дергайся. Из номера никуда». «А куда, блин, я денусь? Тут снег валит и мороз жуткий. У меня сорок баксов в кармане, сижу в отеле с чемоданами. Тачку-то он забрал, и билеты в Нью-Йорк у него были. Я тут застрял». «Он себя нормально вел?» «Абсолютно. Вспоминал встречу с Майком, про бизнес все говорил. Его очень порадовало, что ты на него перестал злиться». «Мне это все очень не нравится». Я же просил тебя не отходить от него. Думаешь, я тебя просто так туда отправил? Позвони через час». Я набрал его часом позже. «Тишина. Как думаешь, его завалили?» «Вряд ли. Может, снова сердце прихватило, его в больницу забрали. Если бы ты делал, что тебе говорят, все было бы в порядке. Вот вернешься, тебя местные ребята на испытательный срок поставят. Лет эдак на пять будешь каждый день отчитываться, каждый вечер». Один косяк — и вылетишь на улицу. — Ну, ладно. — Прохладно. Слушай сюда. Не дергайся. Да, ты застрял. Но еду-то в номер можешь заказать? Тони все продумал. Он вернется. Мне недавно звонил наш знакомый. «Майк — Майк? Он спросил, какого черта у вас там происходит. Я ему говорю, мол, пока непонятно. Ты меня поставил в очень хуевое положение перед людьми. — Может, мы его спугнули? — Это каким образом? — Да не знаю я. Ты вообще ничего не знаешь. Не умеешь разговаривать с людьми, видеть их насквозь. Вот что я скажу. Ни одна уличная вонючка, которая тусуется с правильными парнями, не избежала бы наказания за такое. А вы двое уже таких делов наворотили, что без меня вас давно бы уже пришили. Да вы и пяти минут не прожили бы в Нью-Йорке. Вы же думать не умеете. А ты вообще упертый. Что смешного? — Ничего, я кашляю. Я простыл, тут холодрыга. Не ложись спать. Мы будем звонить каждый час. Через час мы снова созвонились. Мне кажется, что его таки завалили, — говорю. С чего ты взял? Мы с ним нормально попрощались. Он все мои шмотки увез. Туда-обратно четыре часа езды. На него не похоже. Он бы позвонил и предупредил. Да кому он сдался? Не беси меня. Скажу нашим, что он застрял в Чикаго. Эти переговоры продолжались всю ночь. На следующее утро я заявил. — Слушай, левша, мне только что звонили, какой-то тип спрашивал Тони. Я сказал, что Тони вышел. Тип назвался приятелем Тони и сказал, что ждал его вчера в Чикаго, но Тони так и не приехал. Судя по всему, это тот самый тип с ювелиркой, и Тони до него так и не добрался. — Включи радио, купи газет местных. Ничего с твоим Тони не случилось, иначе все бы уже раструбили об этом. газетчиком только подавай жареного. У тебя телек есть в номере? Включи канал новостей. Но он же в Чикаго, а я в Милуоке. Сот не разницы? И что? В Милуоке новости не передают. Там и о Чикаго тоже рассказывают. Может, копы так не считают? Так, слушай сюда. Этот Тони звонил и проверял, где ты, через какого-то своего знакомого. Зачем ему это? А откуда я знаю, что у него в башке? Через час я сообщил Левше. Снова звонил этот тип. Сказал, больше не ждать, потому что Тони не вернется. С чего это такие заявы? А мне почем знать? Я тут в телефонисты играю уже битые сутки. Он не вернется, — начал задумчиво Левша, — потому что это звонил Тони из Чикаго, через своего дружка. Даже не удосужился сказать, мол, шмотки твои в аэропорту оставил. Я правильно понимаю? Тот тип сказал только то, что моего приятеля ждать больше не надо. Через пару часов позвонят снова, проверить, на месте ли ты. Когда возьмешь трубку, скажи так. Передай этому мудозвону Тони, чтобы оставил, блядь, билет на самолет и ебаные шмотки в аэропорту. Пусть пиздует куда угодно, но в Нью-Йорк больше не возвращается. Пора просыпаться, дони Скажешь именно так и посмотришь что тебя ответит. Лады. Он немного помолчал и добавил, «Может, этот уебан агент ФБР? Кто? Тони? Не знаю, левша. Как всегда, твоя коронная фраза. Я скоро совсем ебанусь с вами. А я ведь не хотел срываться на тебя. Мне 52 года, и я согласен на пожизненное, только бы мне удалось расквитаться с этим сукиным сыном Тони, который меня откровенно наебал». Меня же засмеют в Нью-Йорке. Такой позор можно смыть только его кровью. Клянусь своим покойным отцом, я с ним расквитаюсь. Мы разберемся. Ясен хрен, разберемся. Я этого Тони из-под земли достану. Я его Харю три раза сфоткал в Чикаго. Распечатаю тысячу штук, разошлю по всей Америке. Феникс, Миннеаполис, Чикаго. Если я объявлю охоту на этого долбоеба, ему пиздец. — Ну, побегает полгода, год, потом все равно выползет, как червяк после дождя. И тут мы с тобой его прихватим. Я кишками наружу вывернусь нахуй, чтобы до него добраться. Он меня сильно опозорил. — Меня тоже. — Да при чем тут ты? Вот я теперь на Малбери стрит не смогу показаться. Меня законченного придурка держать будут. — Может, он где-то схоронил бабки? Я попытался перевести тему. Да к черту бабки! У меня теперь одно дело — выследить ублюдка и наказать его. Старина, его точно грохнули. Он уже сутки как без вести пропал. Не верю и точка. Его бы грохнули сразу в мелоке, если бы хотели. не просто расхотел делиться. Но если он кинул еще и чикагских парней, с которыми ходил на дело, то с ним точно можно попрощаться. А я вот с ним не прощаюсь. Если он не вернется и никак не объяснит о себе, мы его заебашем. Он себя подставил этими телефонными звонками. Тут что-то не сходится. Никто не станет так рисковать и звонить в отель. Какое им вообще дело до тебя? Донни, пора действовать. Иди арендуй тачку по кредитке и отправляйся в два места. Сначала в аэропорт Милуоки, а потом в Чикаго. И тоже в аэропорт. Ищи его тачку. Если она в любом из аэропортов, он нас кинул. предположим я нашел тачку дальше что я приеду и мы взломаем багажник там будет либо его тело либо твои шмотки я выждал шесть часов ровно столько времени у меня ушло бы на поездку до чикаго через аэропорт Милуоки. мне оставалось только сидеть в номере мотеля смотреть телек и наблюдать за снегопадом на улице заказывать еду или отвечать на телефон я не мог иначе бы меня вычислили вечером я позвонил левше и рассказал ему, что в аэропорту Милуоки тачки не оказалось. Но в Чикаго парковщики узнали машину по описанию и сказали, что день назад видели похожий белый кадиллак. Его везли на полицейском эвакуаторе, и парковщики слышали, как копы что-то говорили про кровь на заднем сиденье «Его грохнули, старина!» — подытожил я. «Очень мутная история, не верю. Дружище, я больше не могу тут торчать. Бабок нет, шмотки уже два дня не менял». Короче, я лечу обратно. Ладно. Возвращайся, но не светись. Не попадайся Майку на глаза. И слушай сюда, дони Если бы я тебя не любил так сильно, ты бы уже сдох нахуй. Майк тебя любит гораздо меньше. Я улетел из Милуоки. Да, в Нью-Йорке меня ждали серьезные разбирательства. Я так и не выяснил, чем мы отпугнули Фрэнка Балестриери. Оставалось надеяться, что мы грамотно замели все следы. И тогда меня могут наказать, но точно не убьют. С этой мыслью я и отправился в Нью-Йорк.